Глава 64 Извозчик, должно быть, хотел угодить седокам, потому что по площади Пуэрто-дель-Соль, стесненную стоянками экипажей и конок, направляющихся отсюда в разные части города, летел, чуть не сшибая с ног прохожих. Два монаха, в шляпах с громадными полями в виде доски, переходившей площадь, так и шарахнулись в сторону и стали грозить ему зонтиками, расточая ругательство. Какая-то кругленькая, маленькая, очень недурненькая испаночка в черном платье и в вуальке выскочила чуть не из-под экипажа и бросилась в объятия полицейского в пелерине и треуголке. Тот засвистел в свисток, остановил извозчика и принялся его ругать, делая соответствующие движения руками. Слышались «асы» и «осы» при окончании слов испанской речи. Извозчик убедился в своем преступном поведении и поехал тише. Экипаж свернул в улицу Герониму, и тут шел уж почти шагом начались казенные здания разных присутственных мест. Выехали на небольшую площадь. Налево возвышалось красивое здание с колоннами. Извозчик указал на него, обернулся к седокам и произнес «Паласио де лас Кортес». «Кортесы! Это вроде нашего государственного совета», пояснил жене Николай Иванович. «Ну, бог с ними». Равнодушно проговорила Глафира Семеновна. Извозчик обернулся на козлах и указал на памятник, помещенный в маленьком скверике. «Сервантес!» «Сервантес?» «Автор Дон Кихота». «Вот это надо посмотреть!» Воскликнула Глафира Семеновна. «Си, сеньора!» Дон Кихот, Санчо Панчо, закивал извозчик и улыбнулся. «Остановитесь! Аре-те, Экипаж подъехал к самому скверу. Супруги вышли из экипажа, вошли в сквер и обошли памятник. Памятник великому писателю довольно прост. На каменном пьедестале стоит бронзовая статуя Сервантеса во весь рост. Сервантес в плаще со стоячим воротником, в панталонах в обтяжку, в чулках и башмаках. Правая рука держит свиток, Левый опирается на шпагу. Внизу барельефы. Дон Кихот на Росинанте и Санчо на Осли отправляются на подвиги. Дон Кихот стоит перед открытой клеткой и, прикрывшись щитом, вызывает льва на бой и так далее. Надпись гласит кратко «Мигуэль де Сервантес». «Вот и памятник Сервантесу сподобились видеть». — сказал Николай Иванович, садясь в экипаж. — Я мальчиком был так раз-два, — прочел Дон Кихота. — Да как? В засос! Мул помчался далее, граня экипажам булыжную мостовую. Проехали мимо театра, смахивающего на наш петербургский Михайловский театр. Свернули, выехали на площадь де Ориента, Вдали возвышался королевский дворец с решеткой, с широкими воротами во двор. На площади опять памятник, окруженный сквериком. На высоком пьедестале король Филипп IV в виде всадника в доспехах на боевом коне. Извозчик подъехал ко дворцу, Паласио Реаль, и остановился у ворот, показывая жестами супругам, что в ворота за решетку на двор можно войти. Глафира Семеновна уж выходила неохотно из экипажа. — Я не понимаю, зачем нам так подробно здание осматривать? — говорила она. — Даже во двор идем? Ну, что такое двор? Проехали мимо, полюбовались зданием и довольно. «Я Манзанарес хочу видеть, реку Манзанарес». «Дворец-то уж надо осмотреть», — проговорил Николай Иванович. Они вошли на двор, усыпанный крупным песком и утрамбованный. Двор был пуст, только кое-где показывался солдат. Не видать было даже гауптвахты на обширном дворе. Пусты были подъезды с колоннами. Здание дворца расположено двумя скобами. Они прошли к противоположной воротам решетки. Она стояла над обрывом, и сквозь нее открывался вид на город и предместье с высоты птичьего полета. Пестрели черепичные крыши, башни, сады, купола. Глафира Семеновна зевнула и сказала мужу, — Ничего нет хорошего. «Больше не будем нигде останавливаться. Прямо поедем на Манзанарес. И вот супруги опять в экипаже и огибают вторую половину площади Де Ориента, разделенную сквером. Сквер полукругом окружен статуями великих людей древности. Манзанарес! приказывает извозчику Глафира Семеновна. «Тот?» Обернувшись на козлах, бормочет что-то по-испански и упоминает раза три ⁇ Риаль-музео ⁇ Да не надо нам ⁇ Риаль-музео ⁇ Это потом. Картины потом посмотрим. А сегодня мы хотим видеть ⁇ Манзанарес ⁇ Але ⁇ Манзанарес ⁇ Извозчик покачал головой и щелкнул бичом. На Манзанарес ему, видимо, не хотелось ехать. Экипаж свернул в улицу. Потянулись обывательские дома с окнами-балконами. Попадались церкви-часовни, очень невзрачные по своей архитектуре, с облупившейся штукатуркой, с потемнелыми мраморными статуями Мадонн в нишах. Статуи почти везде обвешаны бумажными цветами, пальмовыми ветвями, полинявшими и запыленными цветными лентами. Вот казармы, состоящими у ворот и сидящими на скамьях солдатами, в красных панталонах и серых пелеринах, синих фуражках без козырьков и околышков. Вот пятиэтажное фабричное здание, неоштукатуренное, закоптелое, с высокой дымящейся трубой, с воротами, охраняемыми сторожами. Слышался шум машин. «Фабрика табачная!» прочитал Николай Иванович на громадной грязной вывеске, растянувшейся лентой над третьим этажом. — И по-ихнему, по-испански, фабрика фабрикой зовется, — сказал он жене. — И табак, так же табак. Глафира Семеновна взглянула на здание и воскликнула. — Батюшки, да это декорации из опер «Кармен». Точь-в-точь, точь, как у нас в Петербурге на Мариинской сцене. «Смотри, смотри!» — дергала она за рукав мужа. «Даже и казармы рядом. Точь-в-точь, точь, как на Мариинской сцене. Должно быть, нашу оперную декорацию прямо со здешней табачной фабрики списывали. Постой! Не выйдет ли сейчас Кармен из ворот? Каше! Качеру! арете, Извозчик! Остановитесь! арете! Она увлеклась до того, что даже тыкала в спину извозчика зонтиком, требуя, чтобы тот остановился. Извозчик сдержал мула, обернулся на козлах и с удивлением смотрел на нее. — Совсем как в опере «Кармен». — То есть капелька в капельку, — продолжала она, — не хватает только Тореадора. «Даже и солдат то в такой же форме, как на сцене, Николай Иванович. Да ты видишь?» «Вижу, душечка, вижу. Но я не понимаю, зачем мы будем здесь стоять?» — отвечал муж. «Ах, как похоже! Подождем. Может быть, выбегут работницы, сигарочницы?» «Зачем же они будут выбегать в рабочую пору? С какой стати? Качеро!» Але! махал Николай Иванович кучеру и прибавил Туда, где Манзанарес, Опять потащился мул. Дорога шла под гору. Пришлось тормозить экипаж. Улица сделалась шире, но мостовая хуже. Экипаж прыгал по крупному булыжнику. Серенада! указала мужу Глафира Семеновна. Против одного окна. Белый плясал, подыгрывая себе на мандалине, здоровенный оборванный парень в жилете и шляпе с широчайшими полями, а на балконе стояла пожилая женщина в ночной кофточке и чистила голиком красные военные панталоны. Николай Иванович посмотрел и сказал: Это нищий музыкант! Какая ж тут серенада! Но, заметь, аккомпанируют себе не на гитаре, а на мандолине. Где ж гитарта? то В Испании и не видим гитар. Ведь это просто удивительно. Ни гитар, ни испанских костюмов. Из широкой улицы свернули совсем в узенькую улицу с домиками в два этажа. Начали появляться... Серые ослики, они везли мокрое белье в перекинутых через спины плетеных корзинах. Около осликов шли прачки в черных вексатиновых передниках. — Ты знаешь, ведь отец Манзанарса. Эти прачки ездили полоскать белье на реку, — указал Николай Иванович на женщин. — Стал быть, Манзанарс уж близко. «Посмотрим, какой такой знаменитый Манзонарос!» Свернули еще в улицу.